без Африки, Египта, Северной Африки, Ирака, Саудовской Аравии. В них моя жизнь. Однако, полагаю, одиночество его не тяготило. У него было чувство юмора, и он рассказал мне несколько очень забавных историй о разных местных интригах. В то же время, в известном смысле, он был весьма светский человек. Набожен, сторонник строгой дисциплины, имел весьма суровое понятие о том, что хорошо и что плохо ему очень подошло бы определение старый шотландский пуританин наступил ноябрь погода начала портиться не было больше томительных, жарких солнечных дней иногда даже шли дожди я заказала билет домой и с сожалением прощалась с багдадом но я не очень грустила так как уже строила планы возвращения. Супруги вуле намекнули, что были бы рады принять меня на будущий год, а на обратном пути мы могли бы вместе совершить увлекательное путешествие. Получила я и другие предложения. И вот пришел день, когда я снова погрузилась в шестиколесный автобус, позаботившись на сей раз о том, чтобы сидеть впереди и не опозориться снова. Мы отъехали но вскоре мне пришлось познакомиться с некоторыми гримасами пустыни. Прошёл дождь, и, как обычно бывает в этой стране, твердая поверхность дороги за пару часов превратилась в трясину. Стоило сделать по ней один шаг, и к ноге прилипал огромный ком грязи, весивший не менее двадцати фунтов. Что же касается автобуса, то он без конца скользил, вилял и, в конце концов, застрял. Водители выскочили, схватили лопаты, достали доски, подложили их под колеса и начали выкатывать автобус. Минут через сорок, через час сделали первую попытку сдвинуться с места. Автобус содрогнулся, приподнялся и опять сел на днище. В конце концов, поскольку дождь усиливался, мы вынуждены были повернуть назад, и я снова приехала в Багдад. На следующий день попытка оказалась более удачной. Пару раз все же пришлось откапываться, но, наконец, мы миновали Рамади, а когда подъехали к крепости Рудба, перед нами снова была чистая сухая пустыня. Трудности передвижения кончились. Глава третья. Один из самых приятных моментов путешествия — возвращение домой. Розалинда, Карла, москитик и вся ее семья стали мне теперь еще дороже. На Рождество мы поехали к москитику в Чешир, потом вернулись в Лондон. У Розалинды должна была гостить подруга, Пэм Дрюс, с родителями которой мы познакомились на Канарских островах. Мы собирались посмотреть детское рождественское представление, а затем вместе отправиться до конца каникул в Девоншир. Встретив Пэм, мы чудесно провели вечер, но перед рассветом меня разбудил голос девочки. «Миссис Кристи, вы не позволите мне лечь с вами, мне снится что-то странное». «Ну, конечно, Пэм», — ответила я и включила свет. Она нырнула в кровать, улеглась и вздохнула. Я была немного удивлена, потому что Пэм не производила впечатления нервного ребенка. Тем не менее, я видела, как она сразу успокоилась, и мы проспали вместе до утра. Когда утром мне принесли чай и раздвинули шторы, я взглянула на Пэм и опешила. Никогда не видела, чтобы лицо так густо было покрыто пятнами. Она заметила мое удивление и сказала, — Вы на меня так странно смотрите? — Да, — ответила я. — Да, я тоже удивляюсь, — призналась Пэм как я оказалась в вашей постели.